Глава 369. Причина. Когда Чеху подошел, он правой ногой ударил Ван Линя в грудь и откинул его очень далеко. Атака не имела в себе никакой разрушительной силы, но Ван Линь почувствовал, как в него вливаются духовные энергии и становится частью его. в Йога юго-восточной стороне выход!» – послышалось в ушах Ван Линя. Это эхом донёсся тревожный голос Чеху. Мужчина средних лет хмыкнул и сразу все понял. Выражение лица у предка клана демонов-великанов изменилось. Он бросился вперед и закричал. "Чеху, что ты делаешь?» Тело Чехуса со вспышкой оказалось около предка, его глаза блестели, он громко сказал. «Предок, этот звездный компас я лично подарил Занё. он не краденый. Я Чеху, официально заявляю, Занё в царстве бессмертных неоднократно спасал мою жизнь и стал мне другом. Как я могу так беспечно обойтись с ним?» Порядок клана демонов великанов гневно рассмеялся, потом двинулся и обошел чеху. Чеху закричал, и очертание топора на его лбу вдруг замерцало. В гневе он сорвался на предка клона демонов великанов. Этот звездный компас для моего клана бесполезен! Почему бы не отдать его от за нее? Ты уже взял семейный летающий меч, но тебя все мало! Порядок повернул голову и пристально уставился на чеху, после чего резко схватил его. Чеху сразу же почувствовал в теле необычайную силу, которая подступила со всех сторон и сковала его. Не было возможности сделать и полшага. «Если бы в тебе не текла кровь демона-великана, то сегодня я бы убил такого непослушного сына. После возвращения накажу тебя сотни лет заперти, и все это время ты будешь страдать!» Говоря это, он тут же бросился за Ванолинем. Чеху жил кулаки, наблюдая за тем, как Ванолин исчезает в юго-восточном направлении. «Брат Зен, Я сделал все, что мог, с сожалением сказал Чеху. Он не думал, что Ван Линь выживет, но причина, по которой он пошел против предка, была в том, что он не хотел сожалеть после. Я, Чеху, веду дела благородно и честно! Я друг за нее, и не поступление справедливо! Духовных сил в теле ван Линя стало больше благодаря Чеху. Он ускорился и быстро ушел. После помощи Чеху он все понял и навсегда запомнил его поступок в своем сердце. Во время полета Ван Линь правой рукой дотронулся до области межбровья и сразу помрачнел. Его соперник расставил защитные формации, в результате чего он не может создать разлом, разорвав пространство и телепортироваться. А воспользоваться сферой, отражающей небеса, за такое короткое время невозможно. Эта формация чудовищна. На самом деле не только Ван Линь не может телепортироваться, приток демонов-великанов тоже не может. Меч Бессмертного был отобран... Если сегодня я смогу сбежать, то в будущем обязательно верну его. В глазах Ваналия появилась ярость. Но в этот момент мужчина средних лет из снежной страны был подобен сверкающей молнии. Он тоже преследовал и почти сразу догнав не равнодушно сказал: "Тебя некуда бежать. Старше отправит тебя в ад". Мужчина поднял правую руку и указал пальцем. Тут же хлынул мощный поток энергии, и Домен подступил к Ван на нахлынув целым потоком. Это был Домен запаха. запаха чая. Разум и тело тут же полетели навстречу аромату и были взяты под его контроль. Чай становился смыслом жизни и принимал тебя как своего партнера. Ван Линь тут же высвободил свой домен жизни и смерти, но противостоять домену культиватора стадии трансформации души, очевидно, не было возможности. Он потерпел неудачу и спинул кровь, его лицо сильно побледнело, и без того раненый изначальный дух получил очередной удар. Опустошённое тело Ван Линьи упало на землю, На его лице появились метки в форме чайного листа. Эти отпечатки мерцали, и с каждым мерцанием тело Ван Линь становилось слабей, а его изначальный дух постепенно рассеивался. Неожиданно появился предок демонов-великанов. Опустив голову, он взглянул на землю, где лежал Ван Линь. «Он только тянет время. Кроме убийства этого человека у меня есть еще более важные дела. Брат Ли, начинай!» Взгляд мужчины средних лет сверкнул. Он улыбнулся и сказал. «Ты не желаешь делать грязную работу сам? все таки боишься гнева с холма Судзаку?» «Хорошо, я все сделаю сам!» С этими словами он указал правой рукой перед собой, собираясь оборвать жизнь в Аналине. Но в это время раздался гром, и вслед за ним появилась огромная трещина в небе, и откуда свалился гроб тёмно-фиолетового цвета. «Печать вселенной демонов! Если бы я не знал про это место, то проникнуть сюда было бы довольно сложно!» Равнодушный голос донесся с гроба. Тут же появился старик в красном платье. Он встал на гроб, и его взгляд сверкнул, когда он увидел троих людей. Он узнал предка демонов-великанов и мужчину средних лет. Цвет лица старца сразу помрачнел, и он с укором произнес: «Занё! тебя заняться больше нечем! Как можно было влезть в такую большую неприятность? И вообще двум старшим убивать одного культиватора формирования души? Что за насмешка? Неужели вам не стыдно?» «Секта трупа Инь!» Мужчина средних лет убрал руку назад, и его взгляд сверкнул, и он пристально посмотрел на старика. Этот старик в красном одеянии действительно стареешь на сунь из секты трупа Инь. Лицо Сунь-Тая помрачнело, он посмотрел на мужчину средних лет, потом бросил взгляд на предка клана демонов-великанов, а в душе выругался. Хотя этот предок с начальной стадии трансформации души, но он точно знал, что стоит им достигнуть начальной стадии трансформации души, как у них появляется особая божественная способность, и даже культиватор средней стадии трансформации души не захочет его провоцировать. «Я должен забрать этого человека с собой!» — тяжелым голосом сказал Суньтай. «Собрат культиватор!» — сказал мужчина средних лет и снежной страны. «Возвращайся домой к маме и папе! С твоей начальной стадии трансформации души ты не имеешь достаточных сил, чтобы говорить со стариком!» Суньтай уставился на него и громко сказал. Цвет лица мужчины средних лет сразу же стал бледно-красным, когда он яростно посмотрел на Сунь-Тая. С тех пор, как он достиг уровня трансформации души, в снежной стране он был на вершине культивации, и никто даже на стадии трансформации души не смел говорить так с ним. сунь хмыкнул хмыкнула и во взгляд упал на предка из клана демонов-великанов. Взгляд предка был весьма мрачным, он пристально смотрел на Сунь-Тая, и немного помолчав, он качнул головой и сказал «Не пойдет». «Этот человек должен умереть. Более того, его труп заберу я». Мужчина средних лет из снежной страны был поражен, когда посмотрел на предка демонов-великанов. Он впервые услышал, что хотел получить его сообщник. «Ты ведь не из моей секты трупа Инь, но хочешь использовать труп!» Хмыкнув, крикнул Суньтай. «Старик найдет ему применение!» Решительно сказал предок из клана демонов-великанов и пристально посмотрел на Суньта. Его труп очень полезен, На самом деле, если бы человек из снежной страны не помог ему, он все равно бы убил Ван Линя. Он знал, что за Дзеню был Ван Линям. Убить Ван Линя из-за находящегося в его руках сокровища клана демонов-великанов было только поводом, а его настоящая причина была в том, что 500 лет назад человек из его клана был послан в страну Джао для открытия портала во внешнее поле боя и принес оттуда некоторые вести. «Сфера, отражающая небеса, — это сокровище, которое должна получить страна с высокой культивацией. Если я порядок демонов-великанов смогу заполучить ее, то наша страна определенно будет удостоена шестым уровнем культивации, и тогда мы покинем планету Судзаку и создадим свою собственную планету демонов-великанов, вследствие чего мы войдем в группу уровня Вознесения. Эта сфера, отражающая небеса, была у воноления все эти годы! Эта мысль промелькнула у предка, и его взгляд стал решительным. Сегодня он не даст в Ван Линю уйти. В тот раз соплеменника предка из клана демонов великанов, принесшего эту весть, убили, а извлеченную душу отправили на поиски. Об этом знали немногие. Все боялись, что могут привлечь лишнее внимание, поэтому они не действовали необдуманно и убили всех посторонних, сохранив тайну о Ванлении. Хотя предок уже тогда обладал божественными способностями, но Ванлень в тот раз просто испарился, а планета Судзаку была слишком большой, и он не смог его найти. По словам его соплеменника. Ван Линь сейчас трещиня входа в внешнее поле боя. После этого он сам попал во внешнее поле боя, сотни лет искал его, но так и не нашел. Это вызвало в нем сильные чувства сожаления. Он должен был схватить Ван Линь и убить. Он не может сейчас снова потерять его след, из след от сферы отражающей небеса. В самом деле, после того, как появился дзеню, случился переломный момент. Когда вернулся Чеху, он рассказал что-то невнятное, но под давлением старшего предка он в конце концов рассказал правду. Сначала предок сильно сомневался, но потом, узнав происхождение в Ван Линя, он убедился, что Цзэню — это Ван Линь. Это его сильно обрадовало, но из-за вмешательства страны Суцзаку он не мог избавиться от него сразу, иначе он бы привлёк внимание, и всё было бы напрасно. К тому же он знал, что посланный в страну Джео у 4 ранга культивации человек был убит, так он еще сильнее убедился в том, где находится его цель, но не стал никому докладывать и просто ждал возможности, чтобы убить Ван Линя. И вот сейчас Ли Фэн из «Снежной страны» пригласил его для создания защитной формации и впоследствии убийства Дзен так что он мгновенно согласился. К тому же нужно было вернуть Звездный компас». Даже если в будущем страна Судзаку и найдёт в этом деле следы, то это будет только след «Снежной страны», а сфера, отражающая небеса, останется у него. Когда придет время, если даже Ван Линя умрёт, «До тех пор, пока у него будет его труп, он сможет вытащить сферу специальной секретной техникой». Взгляд Сунь-Тай он хмыкнул, и его тело со вспышкой полетело в сторону Линя. Мужчина средних лет из снежной страны немедленно подался вперед и, достав из сумки, бронзовые часы остановился. Сунь-Тай громко крикнул «Прач!», и, подобно силе небес, из его тела распространилась сумасшедшая сила. Цвет лица мужчины средних лет изменился, и он невольно сделал шаг назад». Ты еще смеешь! Порядок из клана демонов великанов взмахнул правым кулаком, раздался грохот, и появилась черная воронка. Появившись она сразу полетела в сторону Сунтая. Суньтай правой рукой сформировал печать, и в воздухе перед ним появился гроб. Вмиг крышка гроба сдвинулась на одну четвертую, и сухой труп вылетел оттуда, бросившись в сторону предка из клана демонов великанов. Воспользовавшись возможностью, суньтай левой рукой потянулся за вонлением и немедленно схватил его тело. В это время Ван Линь был очень слаб, оба его глаза были плотно закрыты, а лицо стало мертвенно бледным. Сунь Тай без промедления развернулся в воздухе и полетел в небо. В мгновение ока он открыл разлом и уже собрался быстро уйти. Мужчина средних лет был в недоумении, и, поколебавшись, он не стал действовать. Порядок из демонов-великанов беспомощно смотрел, как уносит его добычу. С громким криком его тело трансформировалось и стало высотой в 10 джанов. Огромный топор тут же появился в его руках, и, рыбанув воздухом в воздух, он вызвал в небе грохочущий звук. Увидев гигантский светящийся топор, лицо Сунь-Тая изменилось. Он знал, что с предком из демонов-великанов будет трудно иметь дело. Правой рукой он сформировал печать и выстрелил ею перед собой. Бам! После громкого удара тело сунь ускорилось и скрылось в трещине.